Очевидно, некто, имеющий информацию о нашем с вами существовании, не заинтересован в том, чтобы делать ее достоянием гласности, и даже боится этой гласности. И если появилась опасность, что о нас узнают соперники, то он потеряет преимущество. Разве мы сами по себе можем быть преимуществом в борьбе за власть? Видите ли, Я не успел сказать о борьбе за власть, но вы уже догадались, что мы можем стать орудием в этом. Почему? Не мы сами, нет. Но существование Земли, существование нашего мира... Допустите, что некто хочет сыграть на страхе перед Землей. На страхе? Скорее, это партия президента, а значит, и горбуя иные то есть военные намеренные кусаться зажмурившись еще один вертолет сделал круг над лагерем пришельцев и пошел на посадку за загородкой облака постепенно истончались и пропускали к земле все больше откровенной солнечной жары уже образовались тени и приходилось щуриться от яркого солнечного света Профессор смотрел мимо коры. Туда, где из облака пыли возник севший вертолёт с яркими опознавательными знаками на борту. «Я думаю, — сказал профессор, — что мне лучше туда сходить и поговорить с горбуем. Меня всё это тревожит». «Тогда я пойду с вами», — сказала кора. «Ещё чего не хватало!» «Неужели вы всерьез думаете, что я обременю себя девушкой, которая может сломать порыв ветра?» Эдуард Оскарович не спеша оглядел окрестности. Пленники толпились в тени у стены лабиринта, никто не смотрел в сторону коры и профессора. Охрана также не обращала на них внимания». Пост на вышке над лабиринтом был снят, медсёстры неизвестного пола сгинули в глубинах кухни и, как полагала Кора, утешали себя, допивая кофе. — Может быть, — сказал Калнин, — даже удобнее гулять с вами по окрестностям. — Разрешите? — он взял Кору под руку. Профессор несколько уступал Коре в росте, но был плотен, твёрд и уверен в движениях, так что никак не казался невысоким или слабым. «Возмутительно, конечно, что нас заставляют носить эти больнично-арестантские хламиды», — сказал Калнин. «Но это делается сознательно. Это любопытнейший психологический феномен», Получая стандартную одежду, желательно неудобную и уродливую, человек сразу съезжает вниз по социальной лестнице. Единообразие в одежде — символ рабства, даже если эта одежда подобна синему кителю вождя. Рассуждая так, Калнин уверенно прошел к зарослям акации в дальнем конце плаца. Забор за кустами покосился, в нём были дыры, словно никому не пришло в голову проверить ограду. Они спокойно вышли на склон горы. Там была протоптана тропинка, значит, они здесь были не первыми. Тропинка кружила, виляла, порой пересекая поляны, где царила густая жара. Эдуард Оскович все чаще останавливался перевести дух и вытереть под со лба большим чистым платком само существование которого здесь было неестественным. Я веду вас таким неудобным путем, сказал он, нарушив долгое молчание, чтобы выйти к вилле радуга сверху и получить возможность не спеша приглядеться к тому, что там происходит. Крупные мухи нагло же сжали над головой, норовя вцепиться в руки. Байковый халат казался жестким и тяжелым. О том, что он смертельно жаркий, и говорить не приходилось. Но профессор Калнин упрямо карабкался все выше, подражая барашку. Наконец они вышли на скрытую со всех сторон площадку, нависавшую над крутым склоном, поросшим колючими кустами, где гнездились сердитые осы, которые тут же начали делать предупреждающие круги над пришельцами. Но Эдуард Оскарович умел абстрагироваться от внешних раздражителей. «Ну вот», — сказал он, — «они все перед нами, как на ладони». Зрелище, открывшееся Коре, оказалось любопытным. Вилла «Радуга» была построена на плоской широкой площадке, от которой к морю спускалась широкая лестница. Стиль, в котором была сооружена вилла, Кори был незнаком, да, пожалуй, и не мог быть знаком, но более всего вилла походила на рыцарский замок, родившийся в воображении кондитерского ученика – В нём были и башенки, и переходы, и отрезки зубчатых стен, и круглые окна, и стрельчатые окна, и квадратные окна, а также террасы и лестницы многообразного облика. Всё это было выкрашено в различные кремовые цвета, то есть старание, с которым ученик-кондитер хотел сделать здание похожим на сладкий торт, было столь велико, что даже сейчас – Через несколько лет после ремонта пролетавшие мимо птицы по наивности кидались на виллу, надеясь отщипнуть кусочек. Следы этих заблуждений были видны на углах здания, исклёванных до бетона. Перед виллой торчала громоздкая раскрашенная статуя «Юный президент побеждает льва». «Там никого не видно». — сообщил кора профессору. — Вот именно, — согласился тот. — Они заседают в конференц-зале, и это к лучшему. Будем надеяться, что нам повезёт. С этими словами профессор достал из кармана синего халата небольшое зеркальце и принялся баловаться, пускать солнечные зайчики, стараясь попасть в одно из окон второго этажа. Это удалось ему не сразу, но всё же он в конце концов попал в цель и торжествующе воскликнул: "Знай наших!" Пока он занимался столь интересной игрой, Кора рассматривала окрестности виллы. Перед ней расстилалось ровное зелёное поле, газон размером с футбольное поле и оформленный как футбольное поле с беговой дорожкой, белой разметкой и даже воротами. Но Кора была уверена, что всё это — обман. Людям, которые владели виллой, поле было нужно как посадочная площадка. На футбольном поле стояло четыре армейских вертолёта, камуфляжные окраски и один вертолёт гражданский, серебряный. Возле вертолётов лениво передвигались механики и охранники, стараясь не вылезать на солнце. «Смотри!» — радостно воскликнул профессор. И в то же мгновение кора была вынуждена зажмуриться, потому что ей в глаза запустили солнечный зайчик. Кто-то подавал ответный сигнал из виллы. У профессора там нашлись друзья. «Всё в порядке», — сказал Эдуард Оскарович. «Пошли вниз. Только прошу соблюдать максимальную осторожность. Мне бы не хотелось, чтобы, по вашей милости, мы погибли в двух шагах от цели». Коре хотелось спросить, в чём же заключается их цель. Но она побоялась, что профессор сочтёт её нетактичной. Тропинка стала ещё уже, Кусты сомкнулись так, что приходилось продираться сквозь них, оставляя на их колючках колочки одежды и собственные кожи. Жара в зарослях стояла недвижная и пахнущая гнилью. Они вышли к задам виллы в том месте, где располагалась свалка. Ворота, в которые въезжали грузовики, вывозившие мусор, были приоткрыты. Стражей то ли по причине отвратительных миазмов, царивших в этой жаркой котловине, то ли из-за того, что все были заняты в другом месте, не оказалось. «Я мог бы дать им несколько полезных уроков по вопросам безопасности», — сообщил профессор. «Так легкомысленно вести себя в моём присутствии недопустимо». «А вы разведчик?» — с надеждой спросила Кора — которой хотелось бы иметь рядом с собой побольше сотрудников одной организации. «Нет, я держусь подальше от этой сволочи», — неожиданно признался Калнин. «Но у меня есть голова на плечах, а это чего-то да стоит". Притом профессор оставался мрачен, и голос его звучал сварливо, будто он говорил о несвежем жарком, поданном ему в ресторане. Они прошли дорожкой, которая заканчивалась у дверей на кухню. Профессор уверенно толкнул дверь, и они оказались в полутемной кладовке. Знакомый голос спросил, хвоста за собой не привели? «Кто полезет по горам в такой день?» — сказал в ответ Калнин. «Тогда подождите здесь три минуты, дайте мне уйти. Никто не должен видеть нас вместе». — Знаю, — буркнул Калнин, — не надо меня учить. Послышались быстрые шаги. Неясная тень мелькнула в дверях. Тяжелые шаги удалились по коридору. — Теперь наша с тобой очередь, — сказал Калнин. — Я знаю, куда идти, я здесь уже был. Только умоляю, ничему не удивляйся, не подавай голоса. — Ты, конечно, простужена. — Кажется, нет. Это только кажется, что нет, а в решительный момент ты, конечно же, начнёшь чихать. — Мне подождать вас здесь? — обиделась Кора. — Ещё хуже, — прошепел профессор, — чтобы тебя заметил случайный лакей или охранник. И когда тебя начнут спрашивать, откуда ты заявилась, ты, конечно же, всё расскажешь. Тут нам с тобой и смерть придёт. — Как в сказке? «Как в сказке, только больнее», — поправил Кору Калнин. Он провел ее темной узкой лестницей на второй этаж, затем коридором, где были навалены пустые ящики. «Знаешь, что это такое?» — спросил он Кору. «Понятия не имею. Это ящики из-под продуктов?» которые выписывают на нашу честную компанию. На всякий случай нас положено калорийно кормить и ни в чём нам не отказывать. Местное же военное начальство получает продовольствие, включая всяческие деликатесы, которых даже в столице не сыщешь, на 60 человек. Так что в некоторых официальных кругах в столице полагают, что у нас здесь почти рота, и мы отличаемся страшным аппетитом. И едят сами, и едят сами, с челядью и любовницами. А если откроется, приедет комиссия. Сейчас здесь находится самая высокая комиссия. Опять решают, что с нами делать. И, может быть, сегодня, наконец, решат. Они остановились на галерее, которая опоясывала утопавший в темноте зал. В дальнем конце её располагалась, как догадалась Кора, будка киномеханика. Где-то когда-то она видела, как делали и показывали кинофильмы лет сто назад. Вот в эту кинобудку профессор и провёл Кору. Там было темно, пахло пылью, но жара сюда не проникала. Калнин первым прошёл к одному из двух квадратных отверстий в передней стенке кинобудки и выглянул наружу. Ещё не собрались. «Обедают», — сказал он. Он уселся на высокий крутящийся стул киномеханика, с которого он мог поглядывать вниз. Кора подошла к соседнему отверстию и увидела, что кинобудка расположена под потолком зала, небольшого, но просторного и высокого. Внизу находился большой овальный стол, вокруг которого стояли удобные широкие кресла. Пока Кора разглядывала этот зал, в нём зажёгся свет, и вошли две женщины в строгих чёрных костюмах. Они катили перед собой тележки. На тележках стояли сосуды с напитками и бокалы по числу участников встречи — пять. Женщины принялись расставлять бокалы и сосуды на столе. Потом пришла еще одна женщина, принесшая корзину фруктов. Затем наступила пауза. Профессор выглянул в окошко. Никого в зале не было. Мы жили на этой вилле. У меня была комната в западном крыле. Я думала, что вы здесь две недели, как и остальные. Вы никогда не выделяли меня из остальных, — усмехнулся Калнин, даже когда, движимая юношеской гордостью, решили составить списки обитателей нашего и реального мира, стараясь ввести порядок в законы ада. Мне Трудно оставаться без дела, призналась Кора. «Хотя не исключено, — заметил профессор, — что вы выполняли определенные задания службы безопасности. Я не знаю, как все это будет называться через 150 лет после моей смерти, но безопасность останется. Могут закрыться университеты и исчезнуть консерватории, но служба безопасности останется». «Вы со мной согласны?» «Да», — сказала Кора, «ведь без безопасности нельзя». «Иначе кто будет арестовывать, допрашивать, пытать и расстреливать, правда?» «Я не это хотела сказать», — воскликнула Кора. «А чем же будет заниматься разведка в ваше время?» «А вы жили «Простите, я записывала, но забыла. Это было так давно...» Профессор поёрзал на жёстком крутящемся табурете, выглянул наружу, никого не увидел и тогда лишь ответил Коре. «Я пришёл сюда в августе 1949 года, но это ничего вам не говорит». «А почему это должно говорить?» «Потому что в те дни мир находился на пороге атомной смерти». И если я не мог остановить это безумие, то знал, как убежать от него. Как? Убежать сюда? ответил Эдуард Оскорович. Значит, вы, как и я, знали, что можно проникнуть в параллельный мир. Девочка моя, искренне удивился Эдуард Оскорович и остро взглянул на кору. «Вам не кажется, что вы слишком осведомлены для вашего нежного возраста?» «А вы, — отпарировала Кора, — слишком осведомлены для вашего древнего и отсталого времени?» «Может быть, с вашей юной точки зрения вы и правы, — сказал профессор, — но я очень прошу вас учесть вот что. «Тысячу лет назад люди были не глупее нас с вами». А 150 лет назад, когда жил я, люди были наверняка точно такими же, как и вы, только более напуганными. Почему? Очевидно, вы прогуляли уроки, когда вам в школе рассказывали о жизни страны Советский Союз. Она существовала с 1917 года. «Под конец XX века», — сказала Кора, — Я была здоровой девочкой и не болела. Прогуливать приходилось, но ведь это ничего не даёт. Если вы прогуляли уроки, то вечером у вас включается компьютер и принудительно заставляет пройти программу пропущенного дня». «Как так? Принудительно? Насильно?» «Под угрозой побоев?» — встревожился Калнин. «Нет, ты сама знаешь, что должна», — объяснила Кора. «Хорошо. Вы мне ещё...» расскажите об этом произнёс профессор но сейчас нам придётся послушать вершителей наших судеб кора ринулась ко второму окошку в стене полная тишина мы не можем рисковать прошептал Калнин. сквозь небольшое окошко в стенке кинобудки коре было видно как не спеша в зал входили люди по всему судя только что обильно позавтракавшие и весьма уверенные в себе. Они проходили к креслам и занимали их. Эти люди чувствовали себя равными друг другу, за исключением одного — Горбуя. Кора сразу почувствовала напряжение, исходившее от него. Он занял самое дальнее от коры кресло и вцепился в его подлокотники так, что пальцы утонули в мягкой обивке. Из пяти человек, собравшихся вокруг овального стола, трое были в сверкающих мундирах, двое в скромной цивильной одежде. В зале появились лакеи, которые развозили на тележках кофейники и чашки. Пока они разливали кофе по чашкам, в зале царило молчание. Оно продолжалось и после ухода лакеев. Будто никто не хотел брать на себя первый рывок. Так бывает в велосипедных гонках на треке, когда соперники испытывают нервы друг друга, не двигаясь с места. Кто первый не выдержит и кинется вперёд, обычно проигрывает. Но ещё чаще проигрывает тот, кто прозевал рывок своего соперника. Первым нарушил молчание седовласый, грузный генерал с утробным голосом. — Генерал Грай, — сказал он, скорее приказывая, чем прося, — вы только что побывали в лагере пришельцев. Каковы ваши впечатления? — Ну, что вам сказать, ваше постоянство, — ответил ускалицей генерал Грай, — Общее впечатление они производят самое жалкое, несмотря на то, что там подобраны экземпляры разных времен и социальных условий. Так что, по первому впечатлению, это не противник. Нет, не противник. Генерал Грай даже вздохнул и возвел к потолку тонкие и длинные, как у гибона руки, показывая, что он никак не виноват в том, что попались такие... «Ничтожные пришельцы». «Странно слышать», — подумал Укора, — «когда тебя называют пришельцем, а себя полагают аборигенами». «Значит, вы поддерживаете план, выдвинутый генеральным штабом и управлением военно-промышленного комплекса?» — спросил Седовласый. «Так точно, ваше постоянство», — согласился генерал. Но там возникла одна проблема, на которую нам почему-то забыл указать господин Горбуй. И меня интересует, почему он забыл указать на эту проблему? Простите. Горбуй наклонился вперед. Он вел себя как послушный толстый мальчик, которого привели в гости к строгой тете. Мне открыл глаза полковник Рай-Раи. Оказывается, нет никаких гарантий, что полученные здесь образцы людей из параллельного мира при возвращении попадут в отрезок времени, который соответствует настоящему моменту на Земле-2. «Никогда нельзя доверять штатским!» — откликнулся седовласый генерал, который был вынужден широко расставлять ляжки, чтобы живот мог провалиться между ними и не закрывать обзора. «Хватит ждать! Хватит быть отщепенцами в собственном Отечестве! История нам не простит промедление!» «Ты как, президент, решил? Или в кусты?» «Ах, погодите, маршал Самсуней!» — отмахнулся от него одноглазый президент, бюсты и статую которого обильно украшали окрестности. В своём чёрном камзоле и брюках с белыми лампасами он казался воронёнком, залетевшим на пир попугаев. История всегда и всё простит умному. История всё простит победителю. Но в ней нет места тем, кто спешит и ставит под угрозу гигантские планы народа и любимого им правительства. «Прав ты, Гуриюй, прав ты!» «Наш президент!» — отозвался маршал Самсуньи утробным голосом. «Неудачную войну мы можем из федерации затеять, а нам нужна достойная, выгодная и победная операция, которая решит все проблемы сразу». «Вот в свете этого», — снова заговорил ускалицей Грай, «мне кажется особенно опасной информация, полученная от полковника». Он ведь не с потолка ее взял. Все обернулись к горбулю. Послушный мальчик перекладывал на столе бумажки, словно если пасьянс из них выйдет, он сможет сказать замечательную речь. Но пасьянс все не сходился. Профессор Калнин с негодованием прошептал Корин. «Ну что же он?» Видно, от поведения и позиции Горбуя многое зависело, но Кора пока не знала, что. Наконец Горбуй, отчаявшись, видно, отыскать самую нужную бумажку, отодвинул ворох листов в сторону, откашлялся и заговорил тонким голосом. Проблема, как известно, тут его голос сорвался, и ему пришлось начать речь на тон ниже. Проблема, которая стоит перед нами, непроста, — сказал он. Третий генерал, уже знакомый по лабиринту, крепкий солдафон Лей с челкой на низком лбу громко хмыкнул. — Ты, профессор, время не тяни, — сказал он, — а то мы найдем на тебя управу. Маршал самсуни приоткрыл тяжелые веки. — У нас, у армии, терпение тоже не бесконечно. «Вопрос не в вас, не в ваших амбициях и в вашем стремлении к власти», — заговорил Горбуй и заговорил с неожиданной энергией и злостью. «Вы почему-то убеждены, как, впрочем, это случалось и за тысячу лет до вас, что стоит паровозу разогнаться, он сметет все на своем пути. Но паровоз едет по рельсам и никуда в сторону съехать не может». А когда впереди загорается красный свет, машинист должен знать, что паровозу пора остановиться. Ведь впереди может быть хвост товарного состава или вообще тупиковая ветка с обрывом в конце. Вы поняли меня, маршал? «Я понимаю то, что мне диктует моя голова», — ответил фельдмаршал, дыша тяжело и часто. И не пугай меня семафорами. На то и танки, чтобы скосить эти семафоры. «Воля ваша», — сказал Горбуй, — «тогда я ухожу, и разбирайтесь во всем сами. Когда сюда придут каратели с земли, для каждого из вас найдется веревка». вот это у тебя не выйдет», — сказал солдафон Лей. «И угрозы твои пустые». Я вообще не понимаю, почему президент держит возле себя эту истеричку? «Это не истерия!» — закричал Горбуй. «Это попытка остановить, удержать вас от самоубийства!» «Не через такие пропасти перешагивали наши любимые гвардейцы!» — счел нужным вставить слово генерал Грай. «Хватит!» — раздался голос одноглазого президента и все разом замолчали. И если кто-то пришёл сюда ещё раз изложить свою позицию», сказал он высоким голосом подростка, «то он может сейчас же выйти в коридор. Там ждут наши адъютанты и референты. Они с наслаждением выслушают вашу речь. Мы же собрались принимать решение. И для этого я попрошу высказать свои точки зрения», представителей двух основных мнений в нашем руководстве. И сначала я предлагаю выслушать господина профессора Горбуя, руководителя проекта «Дубль». Затем мы послушаем, что нам скажет генерал Лей. Согласны? «Нет!» — выкрикнул маршал. «Так не пойдет! Нам не нужен доклад, все и так ясно!» «Мы здесь все равны», — ответил президент, сдерживая гнев. «И если бы не профессор Горбуй, мы бы здесь не сидели. К счастью, генералы годятся лишь исполнять». «Не совсем так твое постоянство», — возразил генерал Лей. Голос его был хриплым и сдавленным. «Маршал прав в том, что нельзя ставить на одну доску нас и всякого Горбуя». Мы платим деньги, чтобы он думал. Будет думать неправильно, поменяем на другого. «У вас есть другой?» — спросил президент. Генерал Лей прорычал что-то невнятное. «Говорите!» — президент обернулся к горбую. После некоторой паузы тот заговорил, без бумажек, подсказок и плана, Он уже совладал со своими чувствами или страхами. «Я не буду углубляться в историю», — произнес он. И грузный маршал уже открыл рот, чтобы издевательски откликнуться на эти слова, но президент успел поднять руку и ладонью в воздухе как бы затолкал обратно слова Толстяка. Тот поперхнулся и смолчал. «Но позволю себе напомнить» что именно мне удалось доказать, а затем и осуществить переход между двумя параллельными мирами, то есть открыть окно из нашего мира в мир, называемый землей 2. Я не ждал и не жду благодарности от вас за моё открытие, хотя полагаю, что на Земле 2 его оценили бы очень высоко. На Земле 2 тебя бы давно повесили кратко заметил генерал Лей. «Не надо меня тыкать, генерал!» — ответил толстый мальчик. «Каждый генерал сначала бывает сержантом, потом майором, потом генералом, а потом трупом или никому не нужным отставником на садовом участке». «Да я же тебе глотку перегрызу!» — взревел генерал Лей. «Продолжайте, уважаемый Горбуй», — сказал президент, словно не услышал крика генерала. «Продолжайте, мы вас внимательно слушаем». Горбуй откашлялся, достал из кармашка расческу, привел в порядок свои редкие кудряшки. Кора подумала, что он всю жизнь старается казаться старше, чем есть на самом деле, но до старости будет казаться мальчиком. Тут уж хоть бороду отпускай до пуза. «Не поможет». «В результате нашей деятельности, — продолжал Горбуй, — нами привлечено через переход несколько пришельцев. Но я понимаю, что это лишь начало пути. Всех перспектив этого достижения примитивному уму не дано осознать. В настоящий момент существуют две планеты, как слипшиеся мыльные пузыри, и только мы знаем об этом феномене, и только мы можем его использовать. — Тогда чего вы медлите? — завопил маршал. — Каждая секунда промедления смерти подобна. — Не преувеличивайте, маршал Самсуньи, — ответил Горбуй. — Мы с вами уже не первый раз спорим об этом. — Ну... «Соберете вы ударный отряд. Ну, кинете его через переходник, и в конце концов неизбежно получите ответный удар». «Вы отлично понимаете, — вмешался генерал Лей, — что спешить мы должны не из-за этой паршивой «Земли-2», а из-за того, что с каждым днем растет угроза здесь, на нашей планете. Нам нужна экспедиция на «Землю-2», — Не для завоевания, а для того, чтобы захватить там современное оружие, которого нет у наших врагов. Нам нужно оружие возмездия для того, чтобы добиться господства на нашей планете. — Не кричите, Лей, — сказал президент. Горбу еще не кончил. — И лучше бы не кончал, — буркнул генерал. Он вспотел, кривая челка прилипла к лбу Цель у всех... «Нас общая», — продолжал Горбуй, «цель наша — использовать наши знания для достижения выгоды. Пока мы полагали, что уровень развития наших планет равен, еще могла быть речь о военной экспедиции. Когда обнаружилось, что они обогнали нас на полтора века, любая экспедиция стала самоубийством». Путь, который предлагают наши генералы, путь нападения, путь захвата, грабежа, авантюры, этот путь меня не устраивает. Он приведет к нашей гибели. Неужели вы думаете, что они сдадутся без боя? Теперь у нас один путь. Осторожное проникновение, разведка, внедрение агентов, терпение. «И еще раз терпение!» «Это саботаж!» — заявил маршал. «Это патриотизм!» — возразил президент. «Я не намерен рисковать судьбами страны в угоду генеральской спеси». «Чепуха! Мы проверяли пленных!» — загудел Лей. «Они не обладают передовой идеологией. Они ее потеряли, несмотря на машины и игрушки». Это вырожденцы и ничтожества их надо давить, как навозных мух. В истории не раз бывало, что дикие варвары покоряли изнеженных горожан. «Мы тоже готовимся к тому, как использовать землю. Но разумно! С пользой для дела!» — возразил Горбуй. «К черту! Армия не намерена больше ждать!» — зарычал маршал. «Что-то я вижу», — Горбуй уже полностью владел собой и перешел в наступление, «что по наущению генерала Грая полковник Рай-Раи убил сегодня одного из крупнейших специалистов, моего помощника доктора Блая». «Не может быть!» — президент обернулся к генералу Граю. «Это клевета», — ответил тот, рассматривая послепительно начищенный носок сапога, в котором отражалась, правда, в искаженном виде его узкая физиономия. «Убит доктор блей или нет?» — тихо спросил президент. «Это был несчастный случай». «Еще один несчастный случай, и я останусь без помощников», — сказал Горбуй. «В таких условиях я работать, разумеется, не могу» потому что очень скоро очередь дойдет и до меня». «Не исключено», — заметил Лей. «Обойдемся без сомнительных саботажников». «Обойдетесь?» На этот раз президент поднялся и направился в неспешное путешествие вокруг стола. Он говорил на ходу, словно рассуждал сам с собой. «Они обойдутся». Они думают, что перед ними открыли люк в чужой блиндаж, откуда они могут утащить связку гранат. И вот на таком уровне работают мозги военных руководителей страны. Генералы насупились, но вытерпели эту выволочку. «Да неужели вы еще не поняли, что на место каждого из вас я найду сотню таких же, если не лучше», «А где я найду второго горбуя?» «Что ж, ищите на наше место», — произнёс маршал и начал выкарабкиваться из кресла. Президент не останавливал его. Он с интересом наблюдал за его попытками. «Вы уходите?» — спросил он, когда маршал наконец-то выполз из кресла и завис над ним. Тогда не трудитесь обращаться за пенсией. Считайте, что вы отданы под суд за дезертирство в решающий момент для своей родины, идущие по пути трех добродетелей и шести достоинств». Маршал рухнул обратно в кресло, которое, к счастью, не развалилось. Но вы же знаете, заговорил генерал Лей, который, как кора поняла, и был главным зачинщиком генеральского неповиновения, что мы разработали свой план. Почему я не знаю о каком-то особенном плане военных? – спросил Горбуй. Потому что существует военная тайна, – рявкнул Лей, – и ни одна нормальная армия не подпустит к своим тайнам грязного авантюриста. «Вы кого имеете в виду?» — спросил Горбуй. «А вы о ком подумали?» — спросил генерал. И ухмылка растянула его узкие губы в щель, разрезавшую лицо пополам. «Хватит, в конце концов!» — закричал президент. «Прежде чем вы перегрызете друг другу глотки, я хотел бы выслушать господина Горбуя по самому серьезному вопросу». Как мне доложили сегодня, оказывается, не решено, в какое время попадет человек, отправленный на Землю-2. — Я работаю при постоянном дефиците грамотных физиков и математиков, — сказал горбуль Некоторые проблемы пространственно-временных отношений остаются для нас загадкой. — Зря деньги жрете, — пробурчал маршал. Но все же, судя по нашим расчетам, независимо от того, когда путник покинул Землю-2, вернется он туда сегодня. Но полной гарантии нет. «Когда она будет?» — спросил Лей. «Не раньше, чем через месяц». «Поздно», — сказал Грай. Горбуй насупился. Реплика Грая ему не понравилась, как не понравилась она и Коре. «До тех пор, пока мы не отправим двух-трех человек на землю, — сказал Горбуй, — мы не сможем сказать с уверенностью, в какое время они попадут». «Нам надо, чтобы это было сегодня!» — оборвал Юлий. «Для этого требуются эксперименты, для этого требуется время, для этого требуются люди, а не пушки с усами!» — взвыл в гневе Горбуй. А так как усатым был только генерал Лей, то он и ударил кулаком по столу, заявил, что армия оставляет за собой право решать, и вышел из зала грохача сапогами. Оба его коллеги вышли следом. Фельдмаршал как только выквырнулся из кресла, а генерал Грай чуть погодя, потому что нашел в себе силы пожать руки своим штатским собеседникам. Когда шаги генералов смолкли и наступила тишина, которая наступает на большой покрытой брусчаткой площади после прохода военных колонн, Горбуй спросил, что они всё-таки задумали. «Пока я знаю об этом только в общих чертах», — сказал президент. «Как только узнаю подробности, обещаю вам рассказать». «А не будет поздно». «Надеюсь, что не будет». «Господин президент», — проникновенно произнёс Горбуй, — «мы сейчас...» уподобляемся стае обезьян, которая разбирает ракету дальнего действия. Если ракета рванет, то не останется обезьянки, чтобы рассказать всем, какую гайку мы зря выворачивали. Я постараюсь запомнить ваши слова и при случае донести их до сознания военных, ответил президент. Вы не искренне со мной. «А почему я должен открывать перед вами душу?» — удивился президент. «Не исключено, что нас сейчас подслушивают люди того же генерала Грая. Я держусь лишь до тех пор, пока устраиваю группировки, ненавидящие друг друга. Я не даю вам сговориться за моей спиной, но соблазн ограбить богатую землю может оказаться слишком сильным для страны, которая вместо колбасы питается в основном самой передовой в мире идеологией. «Жители вашей страны, президент, — ответил на это Горбуй, — не получат желанной колбасы. И погибать придется тоже им. Я полагаю, что у генералов есть надежное бомбоубежище». «Лучше, чем у меня, — сказал президент. И даже на дачах, и даже под сортирами. Тогда скажите мне, почему ваши генералы так уверены в себе? Не могу. Честное слово, не могу, сказал президент. Моё преимущество перед вами и перед генералами заключается лишь в том, что я знаю больше, чем каждый из вас в отдельности. Так что я обязан в интересах нации и нашей самой передовой в мире идеологии трех благоденствий и шести достоинств, хранить собственные и чужие секреты. «Вы свободны, профессор Горбуй». «Что же мне делать?» — крикнул Горбуй вслед президенту. «У меня не хватает людей, моя жизнь в опасности. Я не уверен, что мне дадут проводить исследования и дальше». «Постарайтесь», — ответил президент от двери, — Я мало чем могу вам помочь. Но ваша сила в том, что они тоже не уверены, что смогут сделать что-нибудь без вашей помощи. Так что я не беспокоюсь за вашу жизнь. Пока. Президент покинул зал, а толстый бородатый мальчик сел в кресло, оставленное фельдмаршалом, и положил голову на руки. То ли заплакал, то ли задремал. «Мы пойдём?» — спросила Кора. «Разумеется», — ответил Эдуард Оскарович. «Нам здесь нечего делать». Большую часть пути до лагеря Кора и Эдуард Оскарович прошли молча. Стояла тяжкая жара, ни один листочек не шевельнулся, жужжали слепни и оводы, эскадрильями кружились над путниками. С площади футбольного поля возле виллы один за другим поднимались вертолёты. Только когда тропинка стала пошире и пошла вниз, Кора спросила, «Эта встреча ни к чему не привела?» «Ты рассчитывала, что узнаешь все секреты мадридского двора?» «Я ни на что не рассчитывала и рада тому, что узнала». А что у них за передовая идеология? В истории человечества было немало передовых, лучших в мире, единственных, неповторимых идеологий. Чаще всего их излагали в маленьких книжечках для рядового идиота. Здесь тоже нечто подобное. Передовая идеология позволяет правительству прибегать к самым жестоким мерам против собственного народа, объявляя любое недовольство подрывом основных идеологических принципов. А это уже пахнет костром. Эдуард Оскарович был расстроен. И он сам объяснил причину своего расстройства. Я так и не понял, что же будет завтра. Я боюсь, что президент сразу же кинет горбуя, как кость, своим псам, если запахнет жареным но разве они смогут всё делать без него? Кое-что смогут. Он же работал эти полгода не один и был окружён помощниками. Наука здесь примерно на том же уровне, что и у нас. А лучшие умы идут в оборонку. Эдуард Оскарович оборвал себя, и губы его шевельнулись. Он считал про себя. Но в конечном счёте он прав. Его задача сейчас не допустить генералов до машины перехода. А она существует? Да, она существует, и это довольно простой механизм, сказал Калнин. Здесь переход между мирами существует объективно. Задача машины заключается лишь в том, чтобы следить за этой точкой пространства и, в случае, если некто сорвался со скалы, успеть подхватить его и перенести к нам». «И она может перенести человека обратно?» «Не надейся, что сможешь это сделать сама», усмехнулся Эдуард Оскарович. «Тебе потребуются помощники. Если соберёшься бежать, обязательно предупреди меня. Я или отговорю тебя...» или составлю тебе компанию. — Зачем тогда откладывать дело в долгий ящик? — А я не спешу убежать отсюда, — ответил профессор. — И должен сказать тебе, что, насколько мне подсказывает жизненный опыт, ты тоже не спешишь. Тебя попросили побыть здесь подольше. — Почему вы так думаете? — Потому что... Я давно наблюдаю людей и вижу, когда они ведут себя естественно, а когда — притворяются. — А я? — Ты не очень умело притворяешься. — И я ещё только учусь, — попыталась отшутиться Кора. — Это очень опасное учение, — сказал Эдуард Оскарович. — Мне не хотелось бы, чтобы ты потеряла на этом голову. — Вы очень мрачный сказала Кора. К сожалению, у меня есть к этому основания. Они вышли к склону, под которым располагались бараки их лагеря. Кусты расступились и в лицо повеяло свежим морским ветром. Море было недалеко, и над ними проходило медленное, всё нарастающее движение воздуха — как бы раскачивание его, отчего обеспокоились и перестали атаковать путников слепни и мухи, и, как бывает, когда отпускает зубная боль, вдруг сменились мысли. Надежда на то, что всё кончится хорошо, пришла с морской свежестью. «Конечно», — попыталась выразить сочувствие Кора, «вы попали сюда, когда в России было трудное время», Даже моего образования хватает, чтобы знать это». «И что же вы знаете?» — спросил профессор. Он уселся на большом плоском камне, вдыхая свежесть морского воздуха, и кора была благодарна ему за эту передышку. Лагерь казался тихим и безлюдным. По плацу медленно прошла медсестра, прижав к животу медный бак, да солдат у ворот закричал на бродячую собаку. То, что учили в школе, сказала Кора. А потом однажды мне пришлось путешествовать по Кольскому полуострову. Там есть специальная железная дорога для туристов. Там всё сделано так, как было при Сталине. Именно на железной дороге удивился Эдуард Оскарович. У нас есть специальные исторические дороги, гостиницы, туристические маршруты и даже курорты. У нас все помешаны на истории. Моя лучшая подруга Вероника на прошлых каникулах участвовала в штурме Иерусалима. «Арабами?» — спросил Эдуард Оскарович. «Какими арабами? Что там штурмовать арабам? Нет, конечно же, крестоносцами. У неё даже контузия есть. Им всем выдали кольчуги и шлемы и сухой паёк, представляете?» А потом надо было лезть в свою гостиницу по приставной лестнице, а какой-то придурок эту лестницу оттолкнул. — Наверное, сарацин, — предположил профессор. — Наверное, — согласилась кора, которая не знала, кто такие сарацины. — Так что же ты увидела на Кольском полуострове? — спросил профессор. — Там есть большой маршрут. Вместо гостиниц — лагеря. Вместо спальных вагонов — теплушки и вместо обслуги — вохр. «Вы знаете, что такое вохр?» «Я знаю, что такое вохр», — сказал профессор. «А интересно вам в таких путешествиях?» «Ужасно интересно. Там дают спирт и солёные огурцы. Только мне было не до развлечений. Мы ловили одного преступника, поэтому мы в эту игру не играли». «Странно», — сказал профессор, дразня соломинкой тарантула, который выглядывал из щели между камней, «как история издевается над нашими трагедиями. Ужас, убивший столь многих, для вас, наших потомков, становится только цирком». «Ну, вы не совсем правы», — возразила Кора. «Никто не издевается». Люди хотят помнить их, хотят понять, как нашим предкам приходилось жить на свете. Мы же привыкли, что обед не бывает без компота и мороженого. Так надо же иногда увидеть, что это еще не закон. Как в зоопарке?» Эдуард Оскарович не слушал Кору. «Но почему вы тогда не переживаете за тех, кто штурмовал Иерусалим?» спросила Кора. «Они же тоже погибали?» Почему мне нужно переживать за них? В жуткую жару, без воды, голодные, оборванные, все в язвах, они лезли на эти стены и потом, если не погибали в страшных мучениях, начинали убивать и грабить тех, кто жил в городе. Это что, не страшно? Откуда ты знаешь? Вы изобрели машину времени? Машина времени есть. В институте. Туда трудно попасть. Да и действует она только на несколько лет. «Можно отправиться в прошлое или в будущее?» «Конечно, в прошлое. Ведь будущего еще нет. А если ты нарушишь что-то в прошлом?» «Поэтому у нас такие строгости. Я не все знаю, но нас учили, что если ты вмешаешься в ход времени, то просто исчезаешь, как будто тебя не было». «Иначе бы пропали все мы!» Тарантул всё-таки вырвал соломинку из пальцев профессора и утащил её к себе в норку мучить и убивать. Кора молчала. «В конце концов, — сказал после паузы профессор, — эти крестоносцы добровольно отправились в поход. Никто их не тащил». «Ещё как тащили!» Вы бы посмотрели, как их обрабатывали на митингах и собраниях, какие там были агитаторы и пропагандисты в каждом соборе, в каждом монастыре, на каждой площади. Люди думали, что идут к светлому будущему. Так что, если вы хотите сказать, что крестоносцы знали, на что идут, а вы, соратники Сталина или Гитлера, ничего не знали, я вам не поверю. Вы же уничтожали друг друга от страха. — сказал профессор. — Нельзя судить человека перед лицом смерти. И вообще это пустой спор. Не может принц понять нищего, пока не побудет в его шкуре. Кора пожала плечами. Ей было трудно согласиться с нищим. — Полторы сотни лет назад вы догадались, что этим путем можно сбежать в параллельный мир? — Да, — сказал профессор. — Но как же вы могли? «Ведь даже в моё время там, в Семиезе, работает целый научный институт, который старается понять, как это происходит. Если ты специалист и тебя посетило вдохновение, то в науке может произойти прорыв». Яблоко упало на Ньютона. «Да, не хватало лишь последней точки». Теоретически существование перехода между параллельными мирами можно было высчитать даже на уровне теоретической физики середины XX века. Ньютон не имел аппарата. Эйнштейн уже мог бы дойти до этой мысли. И вы дошли? Не только дошли, но и сделали выводы.